Глава пятая В ранних зимних сумерках отряд Пенрика прибыл в город Уиппурвил, располагавшийся в начале озера. Он был вдвое меньше более успешного Мартенсбриджа и не слишком доволен этим фактом, но всё равно размерами в пять раз превышал Гринуэлл Таун, где прошла юность Пенрика. Даже встревоженный Рон же не стал предлагать ехать дальше. В местном отделении ордена дочери, которая напрямую подчинялась архисвятой принцессе, им предоставили тесное, но бесплатное жилье. Затем Освил впервые пустил в дело сопровождавший их отряд, отправив всех стражников по отдельности в город, чтобы те разузнали о шамане в тавернах и на постоялых дворах. Он не упомянул вслух бордели. Пенрик не знал, подразумевал ли он их негласно, или и полагал, что вряд ли беглый убийца воспользовался бы услугами борделя. А может, Рон же просто уважал клятвы стражников Ордена Дочери. Вся деловая активность Уэйппурвилля сводилась к местным перевозкам, когда горные дороги к северному побережью закрывались на зиму. Пенрик и Освилл как раз закончили трапезу в таверне, которую выбрали сами. Где, увы, никто не помнил темноволосого и темноглазого Вельда в одиночестве направлявшегося на север на прошлой неделе. Хотя любой разумный человек, рискнувший воспользоваться перевалами в это время года, присоединился бы к одному из караванов. И кто бы его тогда заметил?» Освилл тер глаза, испытывая боль от этой мысли, когда вернулся один из стражников. «Баар!» «Думаю, господа, я что-то нашел». Испытывая облегчение, но не позволяя себе надеяться, стащившимся следом Пенриком, Освилл направился за стражником в таверну поменьше, располагавшуюся чуть в стороне от главной северной дороги. Таверна была грязной и обшарпанной, и преимущественно обслуживала бережливых местных жителей. «Ну да», — сказал хозяин, когда Освилл смочил ему язык пинта его собственного Элли и обогатил кошелек еще тремя пинтами для всей компании. «Не знаю, его ли вы ищете, но это определенно был хорошо сложенный молодой человек с темными волосами и глазами. Под это описание подходит половина дартакийских путников». Освилл скорбно кивнул, соглашаясь. «Ну а этот говорил с вельским акцентом, причем благородным. Я подумал, что он ученый, потому что он сказал, что пишет книгу и что ему нужны истории. Собирает их, понимаете ли». Брови Освилла поползли вверх. какую книгу старые горные сказки страшные из тех что рассказывают у костра детские сказки истории о приведениях не легенды о святых особенно его интересовали истории о волшебных животных вы ему что-нибудь рассказали спросил пенрик о да это была насыщенная ночка хозяин уныло оглядел почти пустой зал После того, как он купил всем выпивку, я подумал, что он получит половину своей книги прямо тут. Он проявлял особый интерес к каким-то конкретным историям, задавал вопросы. Он с удовольствием слушал байки про сверхъестественных животных, которых выводят в верхних долинах. Пенрик насторожился. «Вы имеете в виду эм, свежие слухи, а не старые истории? О чем речь?» «Ну, вроде бы в Чилбеке живёт человек, который разводит особо умных собак. Их ещё очень ценят местные пастухи и охотники. Мне самому попадались очень сообразительные горные псы, поэтому не могу сказать, есть ли в этих байках что-то кроме болтовни». «А он не говорил о том, чтобы отыскать источник этих слухов?» — спросил Пен. «Да нет, вроде не говорил. Если подумать, он вообще помалкивал». Предпочитал слушать. Он спрашивал про Карпагама, Адрию и перевалы, вмешался Освилл. Что-нибудь про то, как попасть на северное побережье? В это время года не нужно спрашивать про перевалы. Народ только про них и толкует. Вечно надеется на позднюю оттепель и последний шанс пробраться. Но нет, не помню, чтобы он спрашивал. Он выглядел усталым, быстро отправился в постель. «Вы видели, в какую сторону он пошёл на следующее утро?» — спросил Освилл. «Увы, сэр, не видел. По утрам у нас много работы, нужно всех выставить на улицу. Но он шёл пешком, лошади у него не было, вот почему я подумал. Нищий учёный, хоть и с богатым говором». Пенрик моргнул. «У вас хороший слух на акценты». «Да, сэр, у нас бывает немало путников, по крайней мере летом, и они любят поболтать». Есть на чем попрактиковаться. Освил выпрямился, хмуря брови, хотя и не по вине кого-либо из присутствующих. «Сколько ночей назад это было? Попробуйте сосчитать точно». Сосредоточенно наморщив лоб, хозяин посчитал на толстых пальцах. «Шесть ночей, сэр. Я помню, потому что это был вечер лошадиного рынка, и у нас было много народа из окрестностей». Удовлетворенно хмыкнув, Освил осушил свою кружку и поднялся. «Благодарю вас». «Да благословит отец зима этот приют в свое время!» «Да пребудут с вами боги, господа!» Хотя Пенрик и был просвещенным святым, он не добавил благословения бастарда. В первую очередь, потому что большинству людей не нравилась неопределенность, а во вторую очередь, потому что скрывал свою личность на время вечерней разведки. А еще после того, как он повстречал носителя бога, побывал от него на расстоянии вытянутой руки, Но, разумеется, не осмелился дотронуться. Ему было неуютно давать за него обещания. Это могло обернуться чем-то большим, нежели простая любезность. Стражник Ордена Дочери шагал перед ними с фонарём, когда они возвращались по тёмным улицам в дом Ордена. «Судя по всему, нам стоит прогуляться в долину Чилбек», — высказался Пенрик. Усвилл фыркнул. «Вы смотрели на карту? Из этой долины нет прохода на север». А рядом есть ещё десяток таких же. Это будет всё равно, что блуждать по огромному каменному лабиринту. Похоже на мой родной край, всего в сотни миль к востоку отсюда». Освилл с сомнением посмотрел на него. «На главной дороге будет больше людей. Чужаки лучше выделяются в долинах. Люди их замечают. А кроме того, если хозяин не врал, вы наверстали несколько дней с Вороньей дороги. И не желаю тратить это время на блуждание по глухим тупикам. если только глухой тупик не обернется охотничьей ловушкой». «Хм». Освилл умолк и посмотрел на север, где мерцали в ночи высокие пики, бледная стена, пересекавшая мир. «Думаю, я был прав, когда не изменил своего мнения на Вороньей дороге. Готов спорить, что истхоумский чародей сейчас сидит где-то в сауне с натертым задом и пустыми руками». Очевидно, эта картина принесла ему объяснимое удовлетворение. «Почему я должен считать ваш совет лучше его совета?» Как ни странно, Пенрик не счёл этот вопрос риторическим. «Потому что это моя родная страна, а не его. Потому что зачем Инглису, если это был Инглис, задавать все эти вопросы, если не для того, чтобы последовать подсказкам, которые дали ему ответы? Потому что Инглис, будучи чужаком, сперва попробует самые доступные пути». «Время!» сквозь зубы процедил Освилл. «А так ли оно поджимает? Он все равно в ловушке, либо из-за снега на перевалах, либо в долине Чилбек. И не похоже, чтобы за ним тянулся след из трупов». От удивления Освилл издал звук, который больше походил на смешок, пусть и мрачный, чем все, что Пенрик слышал от него до сих пор. «Полагаю, мне не следовало бы этого желать». Над дверью Ордена висела масляная лампа, в жёлтом свете которой блестел снег, собравшийся между булыжниками мостовой. Освил махнул шедшему впереди Баару заходить в тепло, хлопнув его по плечу и пробормотав. «Хорошая работа, друг». Однако сам он не торопился внутрь, и Пенрик тоже задержался. «Будучи храмовым медиумом, вы когда-нибудь присутствовали или вас когда-нибудь вызывали на проверку обвинений в незаконном чародействе? — отрывисто спросил Освилл. Заинтригованный неожиданным поворотом в беседе, Пенрик обхватил себя руками, жесть от ночного холода, и ответил. «Трижды. Когда я учился в семинарии в Роуз-Холле, меня брали на вызовы для обучения. Не для работы, поскольку один чародей распознает другого с такой же легкостью, с какой я могу сказать, что вы высокий человек, но чтобы разобраться в правовых основах, что может быть весьма непросто». например, лишь на том основании, что обвиняемый не является чародеем, а почти всегда так оно и есть, нельзя утверждать, что не было совершено преступление другими способами или другими лицами. Я всегда считал ложные обвинения, если обвиняемый знает их лживость, особенно гнусными. Освил мрачно кивнул. С тех пор, как я стал придворным чародеем, меня не посылали на вызовы, поскольку у Тигни есть другие люди для таких рутинных обязанностей. Но Дездемона, став храмовым демоном, сотни раз бывала со своими седоками на таких расследованиях и обнаружила настоящего чародея. Сколько раз? Дважды. Всего два раза. Будучи ловцом, я видел это с другой стороны, сказал Освилл. За десять лет лишь одно обвинение нашло подтверждение. Несчастный человек, думавший, что сходит с ума, отдался на милость храма, и обрел ее. Но однажды... Он молчал так долго, что Пенрик едва не спросил. Но однажды... Подожди, — тихо посоветовала Дездемона. Освилл хмуро смотрел вдоль улицы в пустоту. Наконец он сказал. Однажды мы задержались в дороге. На то были причины. Непогода, смытый мост, неважно. Мы приехали в жалкую деревушку и обнаружили, что прошлой ночью обезумевшие соседи сожгли обвиняемую заживо. Не было никаких свидетельств того, что из её погребального костра выскочил демон. Она почти наверняка была невинна. И если бы мы прибыли вовремя, то могли бы сразу отмести ложные обвинения и сурово предостеречь клеветников. А так, мы столкнулись с дилеммой, пытаясь обвинить целую деревню в убийстве. Дело обернулось тошнотворным болотом. И в итоге правосудие не свершилось в глазах отца или другого бога. Пока застегнутый врасплох Пенрик пытался придумать слова, которые не звучали бы глупо, Освилл распахнул дверь и собрался войти в дом. Но на пороге, обернувшись, прорычал через плечо. «Поэтому я не люблю опаздывать!» Дверь захлопнулась, оборвав разговор. Мгновение спустя Пенрик со вздохом взялся за ручку. «Это будет трудно, да?» «Дела отца редко бывают лёгкими», — заметила Дездемона. «Иначе в его услугах не было бы нужды». Ранним утром они покинули Уйпурвилл.